Греческий закон, и исповедующих его, поносят самым бесчестным образом, называют их неверными и отпадшими. Но так называют язычников, а не людей, верующих во Христа и его апостолов. Третье. Командующий в Круации, Далмации и Трансильвании граф Петаци отнял у греческих прихожан архангела Михайловский монастырь. от чего отчего воспоследовало, 4. что сербы лишены исповедей святого причастия и принуждены жить в отчаянии. 5. Неуважение к святейшим вещам простирается так далеко, что некоторые католики во время освящения святой Евхаристия в греческих церквах взалезают на алтарь и делают всякие непристойности. а в кадильницы кладут вовсе не благовонные вещи. Шестое. Службу Божию часто останавливают, приходят в церкви с заряженными ружьями, стреляют и таким образом заставляют прихожан покидать храмы. Седьмое. Оскверняют храмы, позволяя себе в них такие дела, которые и в законных супружествах не дозволяются. Восьмое. стараются всякими мерами привлечь православных к принятию унии, те, которые непоколебимы в своем законе, принуждены оставить жен, детей, имения или подвергнуться смертной казни, как государственные преступники. Кауниц отвечал на это письменно. «Мнение господина посла о том, что жалобы на притеснение людей греческого исповедания не достигли к престолу нашей государыне совершенно справедливо. Но по этой самой причине означенные жалобы подозрительны, потому что священным между государем и подданными союзом согласнее, чтоб обиженные прежде прибегали к своему природному государю и от него ожидали прекращения своим бедам. Императрица-королева велела разведать о деле, и жалобы оказались совершенно ложными, так что само греческое духовенство пришло в изумление и рассердилось. Безбожные люди утруждают этими жалобами императрицу всероссийскую только для того, чтобы в наследных землях императрицы-королевы возбудить непослушание и беспокойство, и, если возможно, расстроить тесный союз между обоими императорскими дворами. Дела австрийские 1757 года В начале года английское министерство все еще толковало о том, отчего бы Россия не быть посредницей между Австрией и Пруссией. Русский посланник, князь Александр Голицын, сообщил своему двору о разговоре своем с графом Голдернесом. «Я не могу надевиться, — начал Голдернес, — что при вашем дворе так неблагосклонно принимается предложение взять на себя посредничество между Венским и Берлинским дворами. Ведь этот поступок не может означать ничего другого, кроме полного доверия к вашей императрице». «Если ее императорское величество уже раз объявило...» отвечал Голицын, что она намерена точно и верно выполнять обязательства, заключенные с императрицею королевою, то возобновление предложения со стороны кавалера Уильямса без сомнения должно было показаться при нашем дворе гораздо страннее, чем отвержение медитации должно было показаться при вашем. Ясно, что это предложение происходит не от дружественного доверия прусского короля, но от желания выиграть время и чем-нибудь возбудить недоверие между союзными дворами, причем употреблены и угрозы, что иначе король прусский немедленно нападет на русские войска. Такие неприличные угрозы чрезвычайно удивительны, если принять во внимание, с одной стороны, благополучное состояние Российской империи, а с другой, что эти угрозы получаются через великобританского посла. Тут Голдернес перебил Голицына. «В этом последнем пункте, — сказал он, — я с вами совершенно согласен и могу прибавить, что Уильямс поступил таким образом не только не по указу отсюда, но в последних депешах своих запирается, что никогда никаких угроз не передавал». Впрочем, каждый двор может судить своих министров только по их собственным доношениям, и так как у Ильямс очень слабого здоровья, и петербургский климат ему положительно вреден, то было бы бесчеловечно держать его доли при русском дворе. Голицын уверенно было распространяться при всяком удобном случае о жестокостях, которые прусские войска позволяют себе в Саксонии. и прибавлять, что Фридрих II со временем может в этом раскаяться, ибо он грабительствами своими уже наперед оправдал все то, что может случиться в его владениях от нерегулярных русских войск. Впрочем, что бы ни случилось, едва ли казаки и калмыки сравняются в свирепости с прусскими солдатами. По поводу этих повелений Голицын писал в Петербург. Без сомнения здесь удивляться не будут, если русские нерегулярные войска сделают в Пруссии что-нибудь несогласное с воинскую дисциплину. Здешняя публика мало заботится о разорении прусских областей, лишь бы только прусский король имел успех против австрийцев, защищал Ганновер и, наконец, мог действовать против Франции. А для прусских военных успехов гораздо важнее содержать войско на счёт Саксонии, чем сохранить от разорения некоторые собственные области. В мае Голицын писал своему двору, что успехи прусского короля усиливают гордость английского народа и ободряют английский двор, который начинает почитать себя счастливым, что вступил с Фридрихом II в такой тесный союз. и променял на него своих прежних союзников. Надеются, что он, безопасный со стороны Австрии, с таким же успехом будет действовать и против Франции. Благонамеренные и беспристрастные люди жалеют, что слепое счастье заставляет английский двор давать веру таким гаданиям. Несмотря, однако, на это в Англии считали нужным сохранять с Россией дружеские отношения По указу от своего двора князь Голицын дал знать графу Голдернесу, что хотя императрица никогда не жаловалась на посла Уильямса, однако скрыть не может, что ей приятно было уведомиться о королевском намерении отозвать его.